Глава 14. Ловушка. Нынче утром разбудит песок у воды лёгкий шаг тем нагривых серых коней. Ах, быстры те псы у кого на груди полумесяц, как знак чистоты крови. Но ты знаешь, ведь гончие взяли мой след, твои серые гончие взяли мой след. Темноглазые гончие взяли мой след, и не знать мне не сна, ни покоя. Силовиса. Волк добрался почти до самых границ своих земель и снова остановился, задрав морду к вершинам деревьев, вбирая в себя будоражащие запахи леса, прислушиваясь к малейшим шорохам. Где-то неподалёку, напрягая последние силы, чался раненый олень. Охваченный смертельным ужасом, он тяжело дышал, истекал кровью, а за ним мчались обезумевшие в азарте борьбы собаки. Волк угрожающе зарычал, если олень окажется на земле ластанов, никто не смеет его дальше преследовать. Все соседи знают, что барон свято чтит свою территорию и не позволит на ней хозяйничать чужакам. Только вот, кто они? Те, что сейчас громкими победными воплями гонят издыхающего зверя. Волк помчался с подветренной стороны на перерез гибнущему оленю, может, удастся сбить с толку собак, Почуяв свежий запах серого хищника, они прекратят преследовать прежнюю добычу, переключившись на новую. В таком случае волк знал бы, как поступить. Ему было не впервой дурачить самодовольных егерей Одри, перебивая им охоту, уводя собак с окровавленной тропы, давая шанс улизнуть слабеющей лисицей или измученной лани. Так вышло и на этот раз. Поймав запах волка, матёрые псы залились низким лаем и свернули с пути, которым бежала олень. Загончи, разразившись громовыми проклятиями, спешили взмокшие люди с арбалетами в руках. Они не могли понять причины неожиданной остановки и колебания своры, вожаки которой желали разорвать глотку почти поверженному оленю, а молодёжь жаждала помериться силой с более достойным противником. Наконец, Привычно запутав следы у берега, волк залёг немного передохнуть в зарослях ивняка у скрюченной ольхи. Сюда-то напоить замыленных коней и пробрались двое благородных всадников, в одном из которых волк немедленно признал Альберта фон Холле. Племяник короля легко покинул седло и зачерпнул при горстню воды, чтобы смочить покрасневшее от долгой погони лицо, а потом сердито обратился к грузному спутнику. Какого морга случилось с твоими шавками, Одри? Куда делся олень? Я думал, мы вот-вот достанем его. Тут творится какое-то колдовство, не иначе. Рыцарь Одринтон важно надул бугристые щёки. А я предупреждал тебя, Альберт, не надо охотиться рядом с волчьими землями. Здесь гнездится всякая тварь. Я не удивлюсь, если девица, что назвалась женой Лостана, тоже умеет обращаться в какую-нибудь нечисть. «Тьфу! Как только это терпит Гальба! Вонючее логово давно надо было сжечь, а крестьян разделить по соседям. Скорей бы и сдох, старик, и трон достался бы тебе по праву. Мы сразу же покончим с Ластаном. Ты мне обещал!» Но следующие слова Альберта заставили амбициозного барона изрядно умереть прыть. «Тише ты! Из столицы пришло известие, что почтенного дядю уже поставили на ноги. Нам придется еще подождать. Но смосливая девица не выходит из головы. Я хочу взять её себе и хорошенько позабавиться. Слышишь, Одри, а ты должен будешь мне в этом помочь. И что ты задумал? Нет, нет, Альберт, я против. Сейчас ссорится с Вимаром, я не хочу. Ты скоро вернёшься в столицу, а я-то останусь здесь, и мне вовсе не хочется однажды проснуться с перегрызенной глоткой, как мой достославный прияк В его смерти был лишь один прок, все поместье досталось мне, хотя мы и полгода судили с Хельмой. Я помню, как тогда было дело. Ты прикатил Райнбоку бочку игристого вина, настоянного на слезах горной девы, и расхвалил напиток, как средство, что позволяет любить подряд дюжину юных дев. Старый козел не устоял, он сразу спор решил в твою пользу. Ничего, когда-нибудь мы доберемся и до Райнбока». Я бы не прочь забрать себе его хвалёные винокорни. Ещё из догмат. Он шип меня с коня на прошлом турнире. Довольно. Я даже слышать не желаю об этом мечаном. Жали его не сварили за вём тварь инсекты. Наверное, сами бы издохли следом. Ха -ха. Альберт гнусно захохотал, а Волк едва сдержался, чтобы прямо сейчас не запрыгнуть ему на спину и не сломать хребет одним точным ударом. Но судьба решила подыграть именно человеку в звериной плоти. Не зная о том, что жизнь висит на волоске, Альберт продолжал обсуждать прелести Катарины. А всё-таки девица хороша. Ты помнишь, как сверкали её глаза, словно два золотых под тонкими бровями. Она, наверно, ему дорога. Такая красавица. Как же он отпустил её одну? Может, она любит гулять со служантками вокруг замка, а? Одри, Я не вернусь в Гальсбург, пока не потешусь с ней, клянусь заповедной рощей. Волк медленно поднялся, одну за другой разминая мощные лапы. Альберт снова склонился к самой воде, и вот тогда-то на его шее сомкнули железные челюсти разъярённого зверя. Волк даже не обратил внимания на внезапную боль в плече, продолжая терзать ненавистного врага, пока хриплое дыхание рыцаря не сменилось тонким свистом в груди. Лишившись души, стройное тело Альберта рухнуло в заросли жирной травы на топком берегу, а волк прыгнул в реку, позволяя стремительному течению унести себя дальше от места убийства. Но прежде чем с головой оказаться в воде, до чутких ушей волка донеслись громкие крики и разноголосый лай, приближающийся к берегу, отдохнувший с воры. Да еще это досадная помеха в плече. почти захлёбываясь, волк отчаянно вертелся, пытаясь ухватиться зубами за оперение дротика, пронзившего мышцы почти до самой кости. Одрентон проявил неожиданную ловкость, надо-дождал должное заядлому зверолову. Река уносила волка всё дальше и дальше, лохматая шкура намокла и тянула ко дну, лапы окоченели. Скоро он перестал бороться с потоком, И лишь изредка делал усилие, чтобы высунуть из воды морду и набрать воздуха. Небо опять почернело, покрывшись плотной пеленой мрачных туч, не миновать грозы. Спустя менее получаса течение замедлилось, и уставший зверь с трудом смог выбраться на пологий берег. Плечо немилосердно соднило, кажется, дротик был пропитан ядом, недаром передняя лапа уже отказывала служить, и поджимая её к телу, Волк побежал к лесу так быстро, как только мог. Он торопился вернуться в Ульфенхолл, знал, что ранение не слишком опасно, всего два-три дня и следа не останется, а самый жестокий яд сможет побороть горячая кровь оборотня. Впереди показались очертания знакомой деревушки. Волк едва не взвыл от радости, разглядев островерхую крышу церквушки Лоста. Дорогу можно скоротать через знакомую чащу, где зверь чувствовал себя в привычной безопасности. Еще совсем немного усилий, и родной замок как на ладони. И Катарина. Придется что-то для нее придумать. Придется соврать. Вог сейчас же представил милое, смущенное личико хозяйки, которую он ласкал всего-то лишь несколько часов назад. Как вдруг земля под его телом раступилась, и он полетел вниз, прямо на острые коле ловушки. Если бы этот зверь был обычным волком, то сейчас бы уже лежал, корчась в предсмертных муках, разивая пасть на деревянное остриё, что торчало бы из разодранного брюха. Но в самый последний момент Вимар смог заставить своё ловкое тело увернуться ближе к краю ямы, так что остро заточенный кол только пробороздил его бок, вызывая дикую боль и новую вспышку ярости. Потом Вимар какое-то время лежал, сжавшись вокруг деревянного столба и жадно глотал воздух, отплёвывая комья подсохшей земли из одной ямы. Хищник уже изнемогал, уступая место человеку. Напоследок же, ещё волчьим обонянием, Вимар смог уловить запах варёного лука и терпкого пота, а также смердящий дух лютой ненависти, которую едва покрывал морозный страх. В тяжелой голове тотчас родилось воспоминание о наглом молодом парне, который однажды посмел прикоснуться к Катарине под священным дубом. Но месть подождет. Сейчас Веймар должен позаботиться о себе, сохранить жизнь своему зверю и добраться до родного убежища. Из рваной раны от паха до груди ручьем лилась кровь, он с трудом заставил себя встать на ноги и лишь с пятой попытки смог дотянуться руками до края глубокой ямы. Как же сильна была ненависть простолюдина, на кого он осмелился посягнуть. Злость и соднящая боль новой раны придавала сил. Напрягая мускулы, Веймар совершил нечеловеческий прыжок и опустился на четвереньки у края ловушки. Как в зыбком тумане он преодолел дорогу до Локмора. Наверное, древнее чутьё само привело его под защиту спящих богов, ведь те всегда были к нему благосклонны. Измученный Ластан свалился у корня огромного зелёного исполина и теперь с наслаждением ловил запекшимися губами дождевые струи, смывавшие кровь с израненного тела. Вульфенхолле Катюша места не могла найти себе от беспокойства, хотя Торн пытался убедить её, что хозяин и прежде мог отсутствовать по несколько дней и кряду. Но какая причина могла задержать Веймара на этот раз? Я чувствую, что с ним произошло что-то плохое. Вот здесь, прямо у горла, такое чувство, и еще в груди. Торм, надо его искать. Куда он мог отправиться в грозу? Где мог заночевать? Если вы думаете, что женщина... Да женщина здесь ни при чем. Я ему полностью верю. Вимар в беде. Ему сейчас очень плохо, и он совсем один. Торм, надо отправить людей в лес. Старый воин пожал плечами и задумался. В чём-то Катерина права. Вимар не любил зря мокнуть под дождём, и у него не было серьёзных причин рыскать по лесу после совместной прогулки с госпожой, о чём он лично поставил тормовы известность. В такую мрачную ночь барон должен быть рядом с возлюбленной, а его нет. Как тут не забить тревогу? Если до утра не вернётся, мы соберём мужчин и проедем всё о кругу. Мы его разыщем, леди. Утрите слёзы. Или в скором времени барон сам к вам явится и обо всём подробно расскажет. Катя только укоризненно вздохнула. Надо ночь ещё пережить. И ему тоже, где бы он ни был сейчас. Она не сомкнула глаз до рассвета и лишь утром, проведя тормо и группу напряжённых садников в поисковую экспедицию, смогла немного задремать. Зато приснился сущий кошмар. Волк захлёбывался в бурном потоке, окрашенном кровью. И за всех сил перебирал лапами, стараясь выплыть, но с одна тянулись скрюченные как кистои пальцы и тащили его вниз. То ли во сне, то ли уже просыпаясь, Катя пробормотала: "О великие боги, издревле правящие Дереланд, помогите моему мужу. Дайте ему сил, потому что я люблю его всей душой и хочу быть всегда рядом с ним. Родить ему м -м, троих малышей: одного мальчика и двух девочек. «Ну или как будет на то ваша воля, только верните Веймара, я вас очень прошу». Отряд, посланный на поиски барона, вернулся ближе к обеду. Катя выбежала навстречу, еще и издали с вершины башни, заметив приближающихся к замку всадников. С ними был Веймар, без сознания, едва способный дышать. Объяснения Торма звучали неопределенно сурово. «Мы нашли его в заповедной роще». Он будет жить, но понадобится время для исцеления тяжких ран. Надеюсь, что самое страшное позади. Нарид отлично разбирается в целебных припарках и мазях, она быстро поднимет его на ноги. Вимар, что же такое? Торм, почему у него закрыты глаза? Он меня слышит? Вимар, пожалуйста, откнись. Торм, что же нам делать? Сейчас мы отнесём его внутрь и оставим на попечение Нариды. А вам нужно успокоиться. Слезами тут не помочь. Катя с трудом сдержала волнение, а как же иначе? Любимый мужчину едва не погиб, и сейчас наверняка очень страдает от боли. Антибиотиков нет, вместо анестезии ударная доза алкоголя и какие-то травки лекарственные. Надежда только на крепкий организм и воинственный дух. Всего этого у Веймара, по счастью, было в избытке. Войны подхватили тело барона, и Катя пошла следом на дрожащих ногах. Но Торм решительно захлопнул дверь перед носом будущей хозяйки. "Прости, Катерина, я не могу позволить тебе сейчас находиться при нём. Он потерял много крови и слаб, как ребёнок. Мы о нём позаботимся. Может, он скоро очнётся и захочет меня увидеть? Я просто в уголке посижу, в ногах кровати устроюсь. Я могу держать его за руку". "Торм, я его невеста. Я должна быть рядом. Увидимся позже. Сейчас нельзя. Поверь мне и больше не спорь". Для вас его же благо, госпожа. Я не боюсь крови, не собираюсь падать в обморок. Я тоже хочу помочь. Ты не можешь меня просто так выгнать. Чтобы вы наконец ею стали, леди. Позвольте нам подлатать вашего будущего супруга, рявкнул Торм. Уверяю вас, мы знаем, что делать. Пойдёмте со мной. Вам надо отдохнуть. Катя хотел уже обиженно оттолкнуть протянутую к ней руку Сирмы, как вдруг расслышала из-за только что закрывшейся двери слабый звук. похоже на рычание страдающего хищника. Что там такое? Семна, ты слышала? Это ведь не в гемар, с ним ещё кто-то есть. Пустите. В голове у Кати сама собой неожиданно появилась картинка бегущего по вечернему предгрозовому лесу большого волка с поджатой груди передней лапой. Казалось, пытливый ум был близок к самой невероятной догадке. Нет, так не бывает за правду. Просто невозможно. Нет. Теперь Катя позволила служанке увлечь себя дальше по коридору до знакомой спальни, где можно было немного всплакнуть, осыпая Сырму жалобами и вопросами. Почему Торн так поступил со мной? Что они все от меня скрывают? Я видела, как к нему проскользнула Нарида. Она несла воду, полотенца и какие-то склянки. Что с ним всё же произошло? Мне сказали, что господина ранили в лесу, но хвала богам, он остался жив, а значит, скоро поправится. Хозяин никогда не хворает долго. Я даже не припомню, чтобы он вообще когда-то болел. Вам не стоит беспокоиться, добрая госпожа. Барон теперь дома и уже завтра ему станет гораздо лучше. Сами увидите. Надвигалась новая бессонная ночь. А вот утро напротив принесло хорошие известия. Катя ещё не поднималась, когда к ней заглянула Нарида, желая сообщить, что Вимар пришёл в себя и готов разразиться новыми приказаниями. Он хочет тебя видеть. Теперь уже можно. Ступай. Едва ли ни в одной сорочке Катя кинулась к двери, но Нарида остановила её строгим возгласом. В таком виде девушке не подобает показываться жениху. Вам надлежит прежде прилично одеться. Ах ты старая ворчуня. Хорошо ещё, не старая корга. Всему своё время, бабушка. Нарида прятала улыбку, подавая дершистой госпоже платье и туфельки. Любые колкости была готова простить. Наскоро умывшись, Катя побежала к любимому тирану, но у самой двери ненадолго остановилась, чтобы успокоить сердце и войти степенно, а не запрыгнуть на грудь больного в порыве страсти. Подумать только, всего сутки прошли в разлуке, а такое чувство, будто он вернулся из дальнего странствия. Нетерпится услышать знакомый властный голос с шутливыми интонациями, разглядеть искорки в серых глазах. Ох уж эти приличия и церемонии. Катя пыталась говорить сдержанно. Доброе утро, Веймар. «Как же ты нас всех напугал! Спасибо, что обо мне вспомнил! Я очень переживала!» Раскинувшись на широкой постели, барон лишь слабо улыбнулся в ответ, и Катя заметила, что обычно смугловатое лицо его сегодня выглядит непривычно бледным. Зато в ракочущем голосе звучали те же душевные нотки. «Я тоже не мог дождаться нашей встречи. Ради нее и хотел выжить, Катрин. Ты ведь теперь самое ценное, что есть в моей жизни!» Она осторожно присела на краешек его кровати, но Виймар протянул правую руку, приглашая приблизиться. Иди ко мне. Нет, сюда, справа. Ложись рядом. Ты мне так нужна сейчас. Я хочу к тебе прикоснуться, ощутить твой запах, знать, что ты вся моя, со мной. Катя доверчиво прильнула к его правому боку и положила голову на плечо Виймара, робко погладила повязку на груди. Торм меня вчера к тебе не пустил. Скажи, разве это правильно? Пожалуй. Я был весь в крови и грязи. Зачем тебе видеть такое чудовище, да ещё перед самой свадьбой? И чего тебе было стыдиться? Я люблю тебя таким, как ты есть. Ой. Признание нечаянно сорвалось с её губ и заставило невольно нахмуриться, а Веймар блаженно прикрыл глаза, раздувая ноздри. Наконец-то Катерина пахла истинным желанием и почти перестала тосковать по родным. Так ты будешь любить меня даже в образе чудовища? Она потёрла щеку о его здоровое плечо, потом игриво пробежала пальчиками по голой груди. "Но ты же не чудовище, верно?" И даже тиран не настоящий, как я вначале боялась. "Димар, зачем ты снова хочешь меня напугать? Я знаю, что ты хороший человек, хоть иногда и напускаешь на себя грозный вид, порой даже рычишь. А если я что?" Димар тяжело вздохнул, а волк устало склонил голову, довольный уже тем, что возлюбленная хозяйка рядом и готова расточать ласки его человеческой потаси. Почему бы уже не признаться? Она всё поймёт. Сейчас самое подходящее время. Ты ранен и окутан ореолом мученика, вся женщина готова жалеть героев, к которым не равнодушны. Она всё поймёт, вот увидишь. Я не хочу выглядеть слабым в её глазах. «Она вообще не должна видеть меня такой дохлой рыбой. Мне безумно стыдно. Лучше хорошенько выспись и постарайся поскорее заживить раны. Сколько можно валяться в кровати без приятного на то повода?» «И долго ты еще намерен меня скрывать? Я и не подозревал, что ты такой трус!» «Ха-ха-ха!» Вимар застонал, покачав головой стороны в сторону. Катя немедленно подняла к нему лицо, коснулась прохладной ладошкой разгоряченного лба. «Больно?» «Тебе дают лекарства? Хоть как-то лечат?» «Серьезных препаратов здесь, конечно, не сыщешь, но должны же быть у вас проверенные средства. Может, мне сходить за Наридой?» «Ничего не надо. У меня просто болит душа». Глаза барона были полузакрыты, на губах мелькнула задумчивая улыбка. Он был сейчас мужественно, красивый и в то же время трогательно-беззащитный. Ничего не требовал, никуда ее не тащил. Катя захотела немедленно проявить инициативу и помочь всеми доступными способами. Вимар, пожалуйста, поделись со мной, что тебя беспокоит? Меня порой мучает совесть. Я ведь по сути заставил тебя согласиться на этот брак. А что, если тебе понравится кто-то другой? Например, тот смоливый мальчишка. Он же, а, настоящий рыцарь. А кто я? Серое чудовище с кактистами лапами. которая отстранилась от него и села рядом, взволнованно теребя в руках распустившийся кончик косы. Ты, кажется, шутишь, ваша светлость. Мне не нужен никакой другой мужчина. Я хочу только тебя и как можно скорее. То есть, когда ты поправишься, нам будет всё можно. Веймар приоткрыл один глаз и уставился на неё с игривым любопытством, а потом рванулся было навстречу, но вынужден был сморщиться от резкой боли в боку и вновь повалиться на подушку. проклиная в душе ловчие ямы и силки, а с ними и всех подлецов охотников. "Ну что ты делаешь? Лежи смирно. Я уж как-нибудь подожду до свадьбы". Эти последние слова Катюша произнесла с пылающими щеками, наклонившись к самому уху барона, касаясь его обнажённого плеча своими растрепавшимися локонами, почти не отведавшими с утра расчёски. А потом Греча поцеловала его приоткрытые губы, и Вимар обнял её правой рукой, потому что едва мог сейчас пошевелить левой. У тебя тысячи поводов поторопиться и поставить меня наконец на ноги, серый брат. Я стараюсь изо всех сил, а ты их только тратишь. Отпусти свою женщину и дай мне спокойно отдохнуть. Тогда я за пару дней стану пригодным. И Вимар неохотно уронил правую руку обратно на ложе, а Катя снова положила голову на его плечо. чувствуя, как медленно затихает желание, внезапно охватившее тело. "Воздаравливайте, мой господин. У вас перед не множество неисполненных обещаний. Лешь бы все они вели к нашему общему благополучию", загадочно произнёс Ластан. К обеду следующего дня в Ульфенхоль прибыл гость. Кати ещё с рассветом прокралась в покои Веймара и развлекал его разными историями. Барон по-прежнему не вставал с постели. Хозяин, сюда прибыл рыцарь The Darkness. Он хочет немедленно повидать вас. Как прикажете его принять? Пусть без всяких церемоний идёт прямо сюда. Я подозреваю, какого рода известие он привёз. Ты оставишь меня ненадолго, Катрин. Я познакомлю вас позже. У меня не так много друзей, полагаю, ты немного потерпишь одного из них. Он, конечно, медведь, но в последнее время, кажется, ему везёт и на женское расположение. Но покидая комнату Веймара, Катя увидела, как по коридору в её сторону направляется огромного роста мужчина с растрёпанной гривой длинных чёрных волос. На фоне сумрачного коридора рыцарь Догмар казался настоящим великаном, а хмурое лицо со шрамом отнюдь не делало его привлекательным. Вот этот тип точно выглядит как настоящее чудовище. Ой-ой-ой. Немного симпатичнее Биовульфа. Катя даже не рискнула пойти вперёд и произнести какие-то приветственные слова, а просто юркнула вниз на ближайшую лестницу и убежала на кухню. Такое поведение, конечно, меня не красит, но это, пожалуй, лучше, чем что-то смущённо мямлить стоя перед жутким великаном. Нет, я пока не готова с ним общаться. Надеюсь, при ярком солнечном свете он выглядит не таким зловещим. Уф. Наблюдая за тем, как растираются приправы в мраморной ступке и просеивается мука на пироги, Катя немного успокоилась и начала расспрашивать Нариду. Вимар сказал, что они друзья. Это наш сосед? Да его поместье, чёрные камни, меньше одного дня пути на хорошей лошади, в своё время король обласкал Даркаса, потому как он герой битвы за ничейную землю. Так ведь эта равнина так и осталась ничейной, правильно я поняла? Зато твари немножечко присмирели и больше не беспокоят заставу. Нарида, а что ты слышала об их королеве? Почему бы ей не заключить мир с Дерриланд? Она хотя бы человек или тоже, не понять кто? Ты и сама, видать, родилась в чужих землях, раз даже сказок наших не знаешь, — приосанилась Нарида. Королева нужна лесным тварям, только как дань традиции, для соблюдения древнего обряда. Без женщин они вымрут или заснут, как мухи в морозный день. Сама королева ничего не решает. За неё думает совет лучших воинов. Участи их правительницы незавидно, хотя говорят, и к этому можно привыкнуть. К чему же именно? К тому, что каждую ночь у тебя будет новый муж, безумно жаждущий любви и щедрый на ласки, который будет расточать тебя до рассвета, пока не смолишь о пощаде. И так день за днём, год за годом. О, боже мой, это сказка точно не для малышей. Довольно глупых вопросов, леди. Уверяю, ваш будущий муж тоже не даст вам выспаться в первые ночи. Всего лишь первые. Ну тогда я отыграюсь на нём в последующие, фыркнула Катя, отщипывая кусочек вчерашнего овсяного пудинга. Хм. Так и знала, что холодный он будет ещё вкуснее. Но яблоки немного кислят. Никак не угадаю с пропорцией мёда. Сахар здесь дорогой, на рид его выдают только по праздникам. Ах, какое бесстыдство! «Пристало ли так говорить достойной госпоже?» – ворчала старая смотрительница, замахнувшись тряпкой на хихикующих служанок. Катя тоже смеялась, намереваясь стиснуть чопорную кормилицу в объятиях. «Нарида, скажи, а правда, что к тебе сватался торм, а ты ему отказала?» «Это кто же здесь распускает подобные слухи? Чтобы я, почтенная женщина и наглый бесстыжий торм, никогда, старый потаскун, завел городскую шлюху?» — Дождется, я подсыплю ему в пиво толченую залу с приговором, лишающим мужской прытий. Жестокая и ревнивая. Но ведь не всегда он был таким старым. Да и ты, по всему видать, прежде была настоящей красавицей. Признайся, Нарида, ты до сих пор неравнодушна к нему. Она сердито сопела, помахивая перед собой деревянным половником. Не будь, Катя, невеста и господина, ходить бы ей в синяках и шишках за дерзкий разговор. А, собственно, зачем нужно что-то скрывать? Отвернувшись к полке с горшками и мисками, Нарида отрывисто заговорила. «Торм просил меня стать его женой, это знают все, а я отказала. У меня на руках был маленький Веймар, я любила его больше жизни, а еще Лея была так слаба, а ее муж – настоящий зверюга. Я не могла заниматься собой, я попросила подождать, а Торм затаила обиду. Может, я поступила дурно, отказав тому, кого держала в душе?» Может, нужно было подарить ему немножечко тайной радости, но я считала, когда любишь, надо отдавать себя всю, целиком, а не делить на части. Что ж, я всю свою жизнь верно служил у Ульфенхолу, и теперь, ох, теперь жду от вас внуков, больше-то мне ждать уже нечего». «Дорогая Нарида, — робко спросила Катя, — раз ты кормила Вимара грудью, получается, у тебя тоже был ребенок и был муж или жених?» Мой муж погиб во время восстания Гроз. Он вступился за короля, поддержав герцога Демали Кора, защищал его до последнего вздоха, когда они вместе попали в ловушку Каира, тогда погибло много хороших людей. Я не очень любила своего мужа, он был гораздо старше меня и не особенно ласков, нохтара все уважали как отличного воина, я могла им гордиться по праву. А мой ребёнок, он прожил всего несколько дней. Я сама чуть не умерла от горя, а у леи не пришло молоко. Маленький Виймар был постоянно голоден. Мы с ним, наверное, спасли друг друга. Я захотела жить, когда стала кормить будущего хозяина. Служанки притихли за соседним столом, очищая морковь для печенья. У Кати слёзы на глаза навернулись, когда она услышала грустную историю Нариды. Воистину, та всю свою жизнь положила на благо лостанов, пожертвовала личным счастьем. Никакая награда не возместит её потерь, но ведь она выростила в Веймаре как сына и потому любит его безмерно, а он отвечает тем же. Хотя по-мужски скрывает нежную привязанность к кормилице. Жаль, что я не знала раньше о ваших невзгодах. Простите, если немного подшучивала над вами и тормом, я не со зла, но он так смотрит на вас порой. Теперь понимаю, отчего у него глаза грустные. Пока женщины беседовали, рыцарь Дагмар де Дарка в покоях Веймара сейчас тяжело мерил шагами чисто выметенный пол, уставший свежими сапожками. Ты наверняка уже знаешь, на Альберта напал какой-то зверь у реки, сломал бедолаге шею, вот реклинётся, что засадил зверь дротик, но хищнику удалось бежать. Его пытались выследить, кажется, он утонул. Как ты считаешь? Конечно, утонул. После удара могучего Одри нелегко оправиться даже медведю, а тут всего лишь какой-то волк». «Разве я что-то сказал о волке?» — ухмыльнулся Дагмар, пристально глядя на беззаботно зевающего приятеля. «Это мое предположение», — довольно потер ладони Веймар. «Похоже, новость о трагедии в королевской родне его ничуть не огорчила». «Считаю, ты изрядно рисковал. Надо было лишь потрепать его. К чему тебе ссориться с Гальбо?» Веймар поднялся на постели, одной рукой подсовывая под спину подушку. Взгляд его излучал самое благостное настроение, но в глубине серых глаз таился холодок у талённой мести. Холли клялся, что увезёт мою женщину. Он грязно говорил о ней. Я не мог это дело просто так оставить. И мне уже всё равно, что решит Гальба. Кстати, он ещё жив? Дагмар рассмеялся, заложив большие пальцы рук себе за пояс. Пожалуй, на радостях король простит тебя и на этот раз. Радость? Что там ещё стряслось в столице? Скоро об этом будут знать все, от Ничейной равнины до Змеиной пустоши. У старого Гальба родился сын. Эта новость заставила Папашу спрыгнуть с кровати, сбросить ночной колпак и разогнать лекарей. Знаменательное событие. Я думал, король уже не в том возрасте. Говорят, королева узнала об этом в последнюю очередь. И была крайне удивлена громовой хохот двух мощных глоток, потряс каменные стены древнего замка Ульфенхольц.